Катя стояла посреди комнаты в свадебном платье, сшитом из тюлевой занавески. Соседка портниха укрепляла ветку искусственных ландышей на плече. Ландыши не париж, да и платье из занавески, но всё вместе молодость, цветение человека, ожидание счастья, высокая шея, тонкая талия всё это было так прекрасно, что Марьяна обомлела. обомлел и Костик, первый гость, Катин школьный товарищ. Он пришёл с самого утра и ошивался без дела, путался под ногами. Костик смотрел с ошарашенным видом. Для него Катя была соседка по парте, каждодневная девочка с пальцы в заусенцах. И вдруг он увидел белую мечту. Какой же я был дурак, сказал себе Костик. Он был приглашён на свадьбу свидетелем, а моки женихо. Это открытие ударило его как дверью по лицу, было больно и неожиданно. Нина и Марьяна, едва раздевшись, отправились на кухню и стали украшать тарелки салатом и холотцом. Из зелёного лука, моркови, крутохи и яиц и маринованных помидоров Марьяна выстраивала на тарелках целые сюжеты зелёными лужайками, зайчиками и мухоморами. Да бросьте, тётя Маша, сейчас придут и всё порушат. Всё равно в желудке всё перемешается, говорила Катя. Прежде чем порушат, будет красиво, возражала Марьяна. Это позиция, Катя цапнула с торта орешек. Не хватай, одёрнула Нина. Терпеть не могу, когда хватают. И учти, я в ЗАГС не пойду, много чести. Не ходи, легко согласилась Катя. Мы быстренько туда-сюда. Видала? Нина обернулась к Марьяне. Туда и сюда, как тебе нравится? А что ты хочешь? Беззлобно удивилась Кате. Тебе так не нравится и так не нравится. Она цапнула ещё один орешек и удалилась, облизывая палец. Нина, без сил, опустилась на табуретку. Разве я о такой мечтала свадьбе? грустно сказала она. А знаешь, этот Костик, он посожалел. И что с того, удивилась Нина? Ничего. Так. Распахнулась дверь, вбежал жених в куртке. Он был усатый и волосатый, как певец из вокального ансамбля. Машина пришла, запыхавшийся объявил жених. Он подхватил Катю на руки и помчался с ней к дверям. Пальто! душераздирающе крикнула Нина. А, да, схватился жених. Костик накинул на Катю пальто, как плед. Она сидела на руках, как в кресле-качалке, закинув нога на ногу. Они скрылись в дверях. По лестнице вместе с белым шлейфом летела их молодость и молодая страсть. Костик засуетился, втиснулся в свой плащ и тоже поспешил следом. "Как он тебе?" спросила Нина. Марьяна молчала. Она испытывала что-то похожее на светлую зависть. Дело не в том, кто грущик, кто врач, жизнь прошла. Не вся, конечно, но вот этот кусок огалтелой безопасности, когда всё смешно, палец покажешь и смешно. А сейчас палец покажешь и смотришь. Ну да, палец. И что? Ничего. Катя вернулась пешком и одна. Она шла на высоких каблуках, как на ходулях. Машина ушла, не дождалась, объяснила Кате. А этот где? Новую ловит? А почему ушла машина? возмутилась Марьяна. Плохо договорился, значит, объяснила Нина. Мало денег дал. Знаешь, сколько они запрашивают, заступилась Кате. Он к тому же ещё и жадный. Нина вдруг села и зарыдала. Катя приблизилась к матери, стала гладить её по волосам и изредка повторяя: "Мама, ну мама", произносила с теми же интонациями, что и Нина в детстве. "Перестаньте", попросила Марьяна, "нашли время". В кухне снова появился жених, радостно возбуждённый удачей. "Нормалёк", объявил он, подхватил Катю и исчез, незаметив трагедии, разыгравшейся вокруг его персоны. Мне начинает казаться, что Катька того с прибабахом поделилась Нина. А что это значит? Ну, дура, неполноценная. А ты нет? Это почему? Надо уважать в молодом человеке его будущее, понимаешь? Нельзя унижать недоверием. Какое будущее у грузчика, удивилась Нина. А откуда ты знаешь? Ты же ничего не знаешь». Ломанусов тоже мог прийти в Москву и какое-то время работать грузчиком. На кухне появился муж Нины. Он был в сатиновых трусах и в майке, стал шумно пить воду, после чего скрылся.